15.4. Особенности экономики России в переходный период. Какое значение имеет циклический характер развития для экономики нашей страны? В чем причина кризисного состояния национальной экономики России в настоящее время? Каков выход из затянувшегося кризиса? Ответы на эти сложные вопросы ждут глубокого и всестороннего обоснования. Тем не менее, уже сегодня можно сделать некоторые выводы в этом отношении. Давайте обратимся в качестве иллюстрации... За примером из области производства, изготовления какого-либо товара, для того, чтобы перейти к созданию нового, ранее не производившегося товара, необходимо, во-первых, узнать, нужен ли такой товар потребителям, найдет ли он спрос. Во-вторых, если этот товар сложен в изготовлении, нужно подготовить необходимые средства труда, машины, станки и так далее, переоснастить производство этим оборудованием, изыскать необходимые ресурсы, материальные и денежные В-третьих, подготовить или переобучить кадры, способные работать на этих станках, использовать новую технологию и так далее. В-четвертых, нужно наладить организацию производства и труда, соответствующей данной технологии. Таким образом, даже переход производству нового продукта требует значительных затрат труда и времени, зачастую сопровождается приостановкой действующего производства. Теперь можно представить, насколько сложно осуществить переход от одного типа производственно-экономических отношений к другому, от административно-командной системы к рыночной, да еще и масштабах такой страны, как Россия, с ее огромными пространствами, разнообразием почвенно-климатических условий, национальных традиций и разным уровнем экономического развития различных регионов. Понятно, что такой переход требует колоссальных усилий, затрат и значительного времени. Трудности перехода усугубляются теми негативными явлениями, которые до сих пор носили скрытый характер, и накапливались десятилетиями, а ныне обнаружились во всей полноте. Страница 224. Так, начиная с 60-х годов, в снижении темпов роста стал проявляться эффект резких нарушений пропорции общественного производства. главная доля ресурсов затрачивались на производство средств производства и развитие ВПК, создающего средства вооружения. На производство же товаров народного потребления расходовалась крайне недостаточная часть национального дохода, следствием чего стал постоянно увеличивающийся разрыв между растущими номинальными денежными доходами населения и их товарным покрытием. Это означало, что реальные доходы росли очень медленно, их распределение сопровождалось искажениями и нарушениями принципа распределения по труду, то есть происходило далеко не в соответствии с количеством и качеством труда, вложенного в общественное производство. Все это подрывало ослабляла экономические стимулы к труду работников, порождало безразличные негативные отношения к труду. Таким образом, сам ход экономического движения с объективной неизбежностью поставил вопрос о судьбе административно-командной системы, необходимости ее трансформации. Жизнеспособность и более высокая экономическая эффективность рыночных систем, демонстрируемая развитием передовых стран мира, предопределила выбор в пользу перехода к современному типу рыночной экономики, социально ориентированной и регулируемой рыночной системе хозяйства. Но сам этот переход не может быть легким и мгновенным. К тому же трудности перехода усугубляются развалом СССР, разрывом десятилетиями налаживаемых связей между республиками, входившими в его состав. Поэтому экономический кризис, который ныне переживает наша страна, является особым, Его можно квалифицировать как кризис трансформационный, то есть кризис трансформации социально-экономической системы.